Переписки Шейкема на это место из Библии встречается несколько раз, и везде он пишет, что люди не думали о возвращении на небо, они хотели лишь сказать Господу, что могут сами, без Бога, вернуться туда, откуда были изгнаны, что они не нуждаются в Боге. Время строительства Вавилонской башни, время ревности к славе Господней, сделаем себе имя. Первый акт человеческой безбога истории – осознание своей силы как богоравной попытку утвердить себя людьми, царями всего сущего. После Ноя был и долгий век язычества, век до Авраама, предки которого, жившие в Уре-Халдейском, были идолопоклонниками. С Авраама начинается медленный путь спасения человека. С Авраама же, в самом Аврааме, происходит раздробление и разделение рода человеческого на народ, избранный Богом, и на народы, получившие благословение, но не избранные Богом. Авраам через Агарихи Туру продолжает идущую от Адама иное линию праотцев, Через них он порождает многие народы, расселившиеся по земле. Народы почти сразу же многочисленные и сильные. А через Сару, по чуду Господню, начинает избранный народ. Авраам, продолжая род правотцев, сам шаг за шагом выходит из него, чтобы начать избранный народ». Он продолжает единую жизнь человеческого рода, неразрывную цепь зачатий и рождений. И с него, с Авраама, начинается путь многократного и полного разрыва всех старых родовых связей. Господь говорит Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Дважды Господь обещает Аврааму дать ему сына от Сары, его любимой жены, и дает его только тогда, когда ни Авраам и ни Сара уже не верят в это, не верят в обетование. Здесь первый и последний раз, не веря Господу, есть благо. Неверие Авраама и Сары означает, что та жизнь рода, которой жили их предки из поколения в поколение, предки, молившиеся чужим богам, через Сару продлиться не может. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у Сары прекратилось Неверие Авраама и Сары означает, знание что только чудо Господне может дать Аврааму сына от Сары. Дважды в Библии Господь называет себя Богом-ревнителем, ревнующим род Авраама к чужим богам, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его — Ревнитель. Он — Бог Ревнитель. «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель». Господь ревнует к богам, которым молились предки избранного им Авраама. Он знает, что жизнь человеческая непрерывна, и акт ее творения однократен он помнит что авраам плоть от плоти своих предков плоть от плоти всех праотцев да дама что предки авраама по вере своей из поколения в поколение просили других богов о плодовитости жен стад полей о защите от врагов приносили им благодарственные жертвы и за рождение авраама тоже а значит поверь их авраам избранный господом сын Фары, сын Нахора, сын Аруха, обязан жизнью прежним богам, а ему, Господу, только избранием, и потомки Авраама тоже, и потомки его потомков и так до скончания века. После рождения Исаака Господь снова испытывает Авраама и его веру, требуя принести Исаака ему, Господу, в жертву, Он как бы спрашивает Авраама, чей сын Исаак, его Авраама, или сын Чуда Господня, сын, дарованый ему Богом, которого Авраам должен вернуть. Авраам соглашается принести Исаака в жертву, возвратить его Богу, и Господь оставляет Исаака Авраам. Разделение человеческого рода не завершается рождением Исаака. Потом, в самом малом для живого человека пространстве, в утробе матери, в утробе Ревекки, жены Исаака, будут бороться две части рода человеческого, равные во всем. Равные, как только может быть, равно живое. И Господь изберет себе из этих двух частей одну и тогда навсегда разойдутся пути частей человеческого рода. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого» и больший будет служить меньшему. Путь спасения человеческого рода, начатый с Авраама, путь от избранного Богом одного человека до избранного народа Божьего, многочисленного, как звезды и морской песок, медлен. Три поколения идет очищение от грехов правоцов, разрыв Авраама и его потомков, Исаака и Иакова с предками Авраама, разрыв в вере и в наследовании жизни. У истоков избранного народа нарушение всех обычаев, и избрание наследника, и дарование первородства, и благословение — дело не отца главы рода, а посредством отца, Бога. Только потом сыновей Иакова начинает Господь избранный народ. Сыновей Иакова нить жизни, которой Господь не давал прерваться, но и не множил, двоится, троится, и, наконец, переплетая все гуще и гуще, образует из семей, родов, колен, народ. О значении Иакова как первого, очищенного от грехов предков, Как отца избранного народа, о его богоравности говорит борьба Иакова с Богом у Пенуэла. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», и сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. В одном из писем Шейкемана к Феодосию есть место, которое, как мне кажется, наиболее близко сделано мной на выборке. Во всяком случае, именно с ним я сверял ее и по мысли, и по тому, как она строилась. Оно коротко, я приведу его здесь. Рождение евреев Рождение избранного Богом народа — главное чудо Ветхого Завета. Поэтому их путь от одного человека до многочисленного народа, все связанное с родом, продолжением рода, генеалогией, занимает едва ли не треть Ветхого Завета, и, как кажется, одна из важнейших его частей. Измаил, первенец, и сыновья Авраама от Хитуры, Становятся родоначальниками многих народов, но не становятся евреями, не участвуют в Завете, изгоняются из евреев, они продолжение старого рода. В детях Ревекки, Иакове и сави не так, как у Агари, служанки и Сары, любимой жены, а в одной утробе сошлись старый род и новый, сильный. Независимый Исаф победил, родился первым и ушел, выпал из народа, из евреев. Он не нуждался в Боге. Бог выбрал Иакова. В одном из последних писем шейкимана к Феодосию, кажется, оно даже не было послано. В фонде Феодосии его нет, а в фонде шейкимана я нашел только многократно переправленный черновик, Шейкиман снова, после десятилетнего перерыва, возвращается к начальной истории евреев и пишет. Завет Бога с Авраамом, Исааком и Аковом, со всем еврейским народом вечен, так же, как он вечен, с каждой частью этого народа, с каждым евреем. Воскресение в Ветхом Завете не индивидуальное, а родовое. Человек воскреснет с родом. Он воскрешает своих предков и воскреснет в своих потомках. Вечный завет с Богом нигде не должен прерваться, ничей род не должен кончиться и оборвать завет. Семя погибшего должно быть восстановлено его братьями, нить должна быть соединена и идти дальше. Господь умерщвляет Анана, который должен был восстановить семя брата своего, первенца Иуды Ира. Но, входя к его вдове Фомари, изливал семя на землю, чтобы не дать его брату своему. Тогда Фомарь, чтобы не прервался род Ира, притворяется блудницей, И соединяется с отцом Ира, Иудой, как раньше дочери Лота с Лотом. И там и здесь грех однократен и прощен. Женщины оправданы Богом, грех их не поставленным в вину. Они продлили род отца, дочери Лота, мужа, Фомарь, и не дали прерваться завету. Восстанавливает народ Израилев и колено Вениамина, почти полностью уничтоженное в битве другими одиннадцатью коленами. Битву эту народ Израилев начал с Вениамином из-за страшного греха жителей города Гивы Вениаминовой. Но когда погибло почти все колено, народ сжалился над ним и восстановил Вениамина. Среди других заметок Шейкемана, которые относятся к Библии, мне показалось нужным привести здесь еще две. Исчислить народ Божий, значит стать над Ним, стать выше Его, увидеть Его весь, это страшный грех. Только Господь может стоять над избранным народом. Давид был первым израильским царем, который приказал исчислить народ Божий. С него начинается еврейская государственность. Перепись народа – начало подмены Бога государством. В дальнейшей еврейской истории, малогосударственной, эта подмена выражена слабее, чем у других народов. Вторая – параллель между Ветхим и Новым Заветом. Разрыв. Авраама с Фарой через сына, дарованного Богом неплодной Сарри, и продолжение Авраамом Фары, Ветхий Завет, божественное непорочное зачатие Христа Марией, тот же разрыв с родом Давида, со всей еврейской историей от Давида царя. «Царство мое не от мира сего, выход за ее пределы, и Христос на себя» на свою жизнь продливший Давида Новый Завет. «Женщина, — писал Петр Шейкеман, — девять месяцев вынашивавшая сына, с которого начнется народ Божий, — знает народ Божий нутром, еще до рождения, до греха, и знание ее сродни знанию Господа. Свидетель этому сам Господь, говоривший Аврааму после рождения Исаака, — чтобы он во всем слушался сару Ревекка, как и Господь, выбравшая из близнецов Иакова, Мария, родившая Христа и пошедшая за ним. Второй темой, которой Петр Шейкеман долго и внимательно занимался, была история России. Под Шибкой, а потом в Лазарете, история России стала и его историей. Его стала вера, народ, страна, и все-таки он был еще чужак. А дочь его Ирина, плоть от плоти его, была уже своя, была частью, и, как я теперь понимаю, он изучал историю России как историю ее Ирины, как ее прошлое. Кажется, себя он считал точкой, где ломается линия, точкой перелома, кончившей собой одну жизнь и начавшей другую. Завет с Богом, в котором жили его предки три с половиной тысячи лет, был им прерван. Он отсек и был отсечен от него. Началом другой жизни была Ирина. Я уже говорил, что свою дочь он любил безумно. Вся его жизнь после рождения Ирины была подчинена ей. Буквально каждый шаг, сделанный им после смерти жены, легко объясним, если мы поставим перед ним для Ирины. В то же время в его отношениях с ней был страх. Этот страх шел от убеждения, что на нем все должно кончиться. После смерти Наташа Ирина дважды тяжело, почти безнадежно болела, и оба раза Шейкеман находился на грани умопомешательства. В дневниках, не только в это время, а почти на каждой странице, он обвиняет себя, что не ушел в монастырь, как собирался что послушался Феодосия и женился. Убеждение, что он проклят, никогда не оставляло его. Иногда в конце этих обвинений он приписывал доводы-вопросы в пользу того, что Ирина все-таки будет жить. Переправа через Дунай. Шибко. Почти все погибли. А меня Господь спас. Почему? Врачи говорили, что ранение у меня смертельное, а я выжил. Почему? Все-таки даже в самые светлые для него периоды жизни... Выздоровление Ирины, ее брак с Сеоганном Крейтсвальдом, рождение внука Федора. Записи за это время он потом в конце жизни очертил красными чернилами и на полях обозначил... По-видимому, Господь простил мой грех. Так вот, и в эти дни он не верил, что Господь действительно простил его, а думал, что Господь лишь смягчился к нему. Молясь об Ирине, Шейкеман по-детски хитрил, никогда не называл ее дочерью, прятал ее имя среди имен других людей, за которых молился, в том числе двух Ирин. Самой Ирине он почти ничего не рассказывала о своей жизни до крещения, это была запретная тема. И Ирина, несмотря на то, что правила отцом самодержавно не смела ее касаться. Свое прошлое он отсек и за себя, и за тех, кто будет после него. Ирина почти не помнила рано умершую мать а шакиману нужно было чтобы она связывала себя только с наташей продолжала только ее это было главной его целью на это он онставил пытаясь спасти ирину все остальное было подчинено этой цели и всегда во все времена своей жизни от смерти жены до своей смерти он исходил из того что родство с ним несет ирине гибель а родство с матерью спасение. В дневнике на второй день после ее похорон он записывает для себя, но надеюсь что и не только для себя, «Если бы у меня был сын, он бы наследовал мне. Ирина — дочь своей матери и только». Один, воспитывая Ирину, Шейкиман всегда выставлял себя лишь посредником между умершей матерью и Ириной. Все, что было в жизни Ирины хорошего, все, что, как замечал Шейкеман, тронуло, обрадовало ее, все приписывалось матери. Мать или сама делала и говорила ей это, или, не успев, умирая, завещала Шейкеману. Кроме такого посредничества Шейкеман Пытаясь связать Ирину с матерью, рассказывал о ней сотни разных историй. В конце концов, для Ирины эти истории превратились в главную часть дня. Без них она отказывалась ложиться спать ждала весь день. Прожив с женой только два года, Шейкеман в сущности знал ее совсем плохо. Тем легче ему было придумывать ее. Через год в дневнике он записал, что совсем не помнит Наташу, что то, что он рассказывает Ирине, полностью подменило ее. На исповеди он каялся в этом Феодосию, и тот сказал, что это большой грех, и наложил на него эпитемию. Однако прекратить рассказы ни Шейкеман, ни Ирина уже не могли. О взрослой Ирине сохранилось много разного рода свидетельств, ее знали, ей посвящали стихи, но на первой роли она так никогда и не вышла, даже в теософских обществах, которые сама организовывала. Все, что есть о ней и в письмах, и в воспоминаниях, очень кратко. Это небрежение, кажется, связано не с ее собственной неяркостью, а с быстро наступавшей усталостью. Период запала почти сразу сменялся апатией, и она уходила в тень. Нигде она не успевала утвердиться, и так и осталась везде, или как Ирина, или под инициалами И-Ш. Была она, пожалуй, красива, но лицо ее портили резкость и нервность. Черты лица были беспокойны и быстро менялись, То, что она думала, сразу отражалось у них, эта занятость лица мешала ей. Быстрая усталость от всего, что она делала, была в ней от внутренних неурядиц, о которых она никогда не могла забыть. Все же иногда она отвлекалась, переставала думать и терзать себя, и сразу ее тонкое подвижное лицо становилось мягким и плавным, в нем появлялась, Удивительно красившая ее медленность полной женщины, она становилась похожа на свою мать и была тогда необычайно хороша. В нее были многие влюблены, и все видели, помнили, знали именно эти минуты. С раннего детства она была очень нервной. Эта нервность потом все усиливалась и перешла в болезнь. С пятнадцати лет за ней наблюдал Ганушкин, и только благодаря ему она не стала постоянной пациенткой нервных клиник. Крови, которые сошлись в Ирине, были чересчур разные, они не смешивались и мучились в ней. Она была влюблена в отца, преклонялась перед ним, и в то же время, будучи сама истовой христианкой, она, сколько себя помнила, считала его еретиком, не верила в его православие. Почти всю свою жизнь до замужества она провела в Сергиевом посаде, среди стоящей над всем и организующей монастырской жизни. С пяти лет она каждый день с отцом отстаивала целиком обедню, с тех же лет пела и в хоре. Вся эта жизнь с перезвоном колоколов, с обычными и праздничными службами, с пением, молитвами, ладаном и свечками, была ей привычна, и она не сомневалась, что когда вырастет, уйдет в монастырь, будет молиться за отца и спасет его. Иногда она плакала, что ни от чего не отказывается, ничем не жертвует, что сама хочет этой жизни. Позже, когда ей исполнилось шестнадцать, и отец определенно высказался против ее ухода в женский и ефимьевский монастырь, она начала думать о нормальной обычной жизни, начала хотеть ее, за что потом, довольная, корила себя и каялась. Все равно она была уверена, что уйдет в монастырь, но теперь ей было радостно, что она уйдет не с пустыми руками, что ей есть чем жертвовать.